Высшего митра. Самым великим из царей, по словам рассказчика, был правитель Чеги. Его могущество воистину не знало границ, потому что он обладал несметными богатствами, огромным войском и к тому же пользовался особой благосклонностью богини Преуспевания. Каждая его отлучка из дома кончалась покорением нового княжества и превращением еще одного независимого правителя в вассала Чеги. Со временем он стал совершать все более и более далекие походы и наконец отправился в кругосветное путешествие со всем своим войском. Во время этого путешествия он случайно оказался вблизи одной ашрамы. Царь залюбовался открывшимся видом: на долины и нагорье с купами деревьев, пёстрым ковром цветов, ползучих растений кустарников и зеленых листьев. До него донесилось пение птиц и строки священных стихов. Он смотрел на струю дыма, поднимавшуюся от священного костра, и вдыхал воздух, напоенный ароматом сандалового дерева и цветов. Царь, повидавший немало красивейших уголков земли, спросил своего священника: "Что это за места, которые радуют не только необычной красотой природы, но и явственными признаками красоты духовной?" Это ашрама Буддхица Васиштхи». Я должен повидать его, сказал царь. Пусть армия останется здесь. Я пойду к нему один. У входа в ашраму царя почтительно ждал сам Васиштха. Они обменялись приветствиями. Царь был доволен встречей и, поднявшись, чтобы покинуть Васиштху, сказал: "Для меня большая честь познакомиться с мудрейшим из мудрецов всех времен и побывать в его собственной ашраме". А теперь разреши мне оставить тебя. В Васильтке надо было сразу же ответить: иди с миром. Если бы он произнес эти слова и дал царю уйти, события приняли бы совсем иной оборот. Но вместо этого он сказал: "Ну, царь, я хочу, чтобы ты понял, как я обрадован этой встречей, но я могу это сделать только предложив тебе мое гостеприимство. Останься у меня хотя бы на полдня". Я с радостью приму твоё лестное предложение, но в другой раз. Сейчас я должен идти. Почему? Скажи мне, прошу тебя. Меня ждут воины, нам пора торгаться в путь. Я приглашаю их тоже. Пусть они у меня подкрепятся. В моём войске тысяч человек, сказал царь. Ну что же из того, возразил Ольиштка. Я с удовольствием устрою праздничный пир для ста тысяч воинов, равно как и для тысячи тысяч. Слова в росиштке раздразнили любопытство царя. Что? Что? Как же ты это сделаешь? Прикажи им прийти и увидишь. Царь послал за своей армией. Солдаты вошли в ваш храм. Едва они разместились, как царь начал с интересом оглядываться по сторонам, стараясь угадать, как же Васиштха накормит такое количество людей. Он не видел ни кухни, ни слуг, приготовлением пищи, казалось, никто не занимался. Сам хозяин оставался с ним и развлекал его беседой. Царю никогда не приходилось сидеть на голой земле. Он уже собрался опуститься на кусок зеленого дерна, как вдруг увидел, что на этом самом месте стоит обтянутая шёлком кушетка, а перед его людьми лежат тысячи ковров и подушек. Васиштха подвел царя к кушетке и сказал: "Окажи мне честь, садись. Это для тебя. Ты сам видишь, стоило могущественному царю почтить своим присутствием эти глухие места, как здесь все мгновенно преобразилось". Зареу понравились слова в осишке. Он сел. В ту же минуту перед ним и перед воинами появились золотые чаши с разнообразными кушаниями. Они ничем не напоминали убогую пищу, которую мог бы предложить аскет, борющийся с голодных людей. Когда царь и его войско пришли в во ашраму после тяжелого дневного перехода, они наелись досыта. Внезапно царь забеспокоился. Какие таинственные силы сотворили подобное чудо в этой дикой местности? Он нахмурился и неожиданно объявил: "Ты должен сказать мне, как ты все это устроил". "Что устроил?" спросил Васиштха. "О, великий мудрец, прости мое любопытство, но я непременно хочу знать, как ты устроил подобный пир". Я не смел бы и подумать о том, чтобы проявить такое гостеприимство даже у себя во дворце, где мне помогает множество слуг. Скажи, пожалуйста, как тебе удалось это сделать? Мудрец, как будто предчувствуя недоброе, сказал: "Ты мой гость, если ты доволен, я тоже доволен. Может быть, ты или кто-нибудь из своих людей желает что-нибудь «Нет», "Нет", ответил царь. Ты полностью удовлетворил все наши желания. Мои люди надолго запомнят этот пир, можешь не сомневаться. Ты не забыл даже о гвоздике и кардамоне, которые так приятно пожевать после еды. А нежные листья бителя, конечно, добыты не в этом мире. О, превосходный, совершеннейший хозяин, скажи, как тебе удалось все это устроить в столь уединенном месте, не прибегая к чьей-либо помощи? Но в конце концов, убедившись, что он не получит ответа на свой вопрос, царь объявил: «Твой роскошный пир и то удовольствие, которое ты мне доставил, ничего не стоит, если ты не можешь объяснить, как произошло это чудо. Каждый человек, утолив жажду кристально чистой водой, хочет окинуть взглядом реку. Окидывая взглядом реку, он просидит ее начало до самых дальних горных вершин, окутанных облаками". И тогда захочет узнать, откуда пришли облака, и поиском его не будет конца. Мне нравятся бесконечные поиски, ответил царь. В виде его упорства Васиштха уступил. Ну что ж, иди за мной, если тебе так хочется, а твои люди пусть пока останутся здесь. Васиштха повел царя по лесной дороге в соседнюю рощу, где ветви аляандров, манговых, фиговых и многих других фруктовых деревьев так тесно переплелись между собой, что с трудом пропускали дневной свет. Виноградная лоза поднималась стеной, на голубой поверхности пруда сияли лотосы, повсюду зеленела трава. И В окружении всей этой красоты стояло молочно-белое животное с головой миловидной женщины и с телом коровы. Васиштха подошел к нему и ласково сказал: "Шабала, это наш гость, он хочет с тобой познакомиться". "Шабала, полуживотное-получеловек ответила: "Надеюсь, ты доволен, господин". "Значит, это ты устроила пир", спросил царь. Когда боги и демоны решили взбить океан молока, чтобы добыть нектар, ответил вместо нее Васиштха: "Я был главным священником, и вместо дакшины они подарили мне шабалу. Ее мать небесная корова Камадхену. Шабала по первому слову выполняет любую мою просьбу". Примечание. Известный эпизод Бхагавата. Гигантская змея Адишеша обвила гору Меру своими кольцами. Боги взяли змею за хвост, асуры за голову, и с помощью этой колотушки они взбили океан молока. Дакшина дар подносимый жрицу исполняющему жертвоприношение. Мудрец рассказывал о том, что умеет делать Шабала, а царю все больше и больше хотелось увести ее с собой. В конце концов он заявил, эта корова должна принадлежать мне мудрец рассмеялся «Пойдем, нам здесь больше нечего делать шабала прислушивалась к их разговору с глазами полными страха такое сокровище должно находиться во дворце царя Вели ей идти со мной настаивал царь даже здесь в ошрами мы должны быть гостеприимны увещевал его васиштха Иначе ты и твои люди остались бы сегодня голодными. Во дворце царя она принесет гораздо больше пользы. О мудрец, неужели ты не знаешь, неужели я должен напоминать тебе, что царь вынужден оказывать гостеприимство утром и вечером в неблагополучные дни месяца и в благополучные, в несчастливую половину года и в счастливую всегда. Подумай о сотнях людей, которые приходят во дворец, о царях, послах, гонцах и их об ученых мужах и всякого рода работниках. Если ты отправишь шабалу со мной, я позабочусь, чтобы ее перевезли как можно осторожнее и не причинили ей никакого вреда. Ты проявил необычайное гостеприимство, но твой долг хозяина будет исполнен до конца только если ты отдашь мне эту корову. Ни один хозяин не в состоянии исполнить свой долг до конца. Да это и не нужно. Чем она тебе так дорога? Ты получишь за нее сто тысяч голов скота. Оставь их себе. Я дам тебе гору золота такой высоты, что за ней сможет спрятаться слон. Не забывай, с кем ты говоришь. С мудрецом, который ни за что не хочет расстаться с подаренной ему коровой. Мудрейший, почему ты не следуешь своим собственным наставлениям и забываешь что ценность любого дара приходящая? царь то упрашивал васиштху то насмехался над ним толь стил ему я подарю тебе золотую колесницу и я дам тебе в десять раз больше того что я обещал только отпусти со мной Шабалу. тебя обуяла жадность невозмутимо ответил ему васиштха Если дерево предложит тебе свою тень, свои плоды и цветы, неужели ты захочешь в благодарность вырвать его из земли и унести с собой? Дух стяжательства не позволяет тебе расстаться с вещью, которая доставила тебе удовольствие, и заставляет добиваться ее точно так же, как ты стал бы добиваться какого-нибудь пустяка, разбудившего твою злую волю. Стежательство ли тому виной или злая воля, но мир не знает покоя из-за таких, как ты, из-за людей, преисполненных гордости, думающих только о себе и отравленных властью, которую им дает оружие. Так ведут себя завоеватели и цари. Из-за этого начинаются войны, и все мы терпим неисчислимые бедствия. Но проповедь Васиштхи только укрепила царя в его намерении. Твоя мудрость известна, твое дело наставлять и советовать. Я согласен со всем, что ты сказал, и все таки по-прежнему убежден, что Шаба здесь не место. Она должна уйти со мной. Я уверен в этом, иначе не стал бы затевать такой длинный разговор. Я знаю себя, я знаю, чего я хочу и почему. Святость этого места поддерживается жертвами и приношениями богам, спокойно продолжал Васиштха. Благодаря Шабале у нас всегда есть что подарить богам и тысячи вещей, необходимых для жертвоприношений. Она даёт пищу для йогов и их учеников, которые проводят здесь долгие часы, погрузившись в размышления. С помощью Шабалы мы устраиваем богатые пиры для прославленных воинов вроде тебя. Как же мы можем обойтись без Шабалы? Я предлагаю тебе миллион коров, гору золота и все, что ты пожелаешь. Я дам тебе в 10 раз больше коров и в 10 раз больше золота, чтобы ты мог оказывать гостеприимство и приносить жертвы. Когда эти запасы истощатся, тебе достаточно будет послать гонца, и ты снова получишь все необходимое. Я уведу шабалу и с ее помощью буду сам давать тебе все, что нужно, если тебе это так важно. Значит, ты хочешь, чтобы я отказался от того, что мне дали боги, и положился на твою добрую волю. Тебе нужно будет только сказать, чего ты желаешь. О, я уже и так слишком долго слушаю, как ты хвастаешься, кичишься и упиваешься собственной щедростью. Довольно, уходи. Пеняя же на себя, коротко ответил ему царь. Я хотел договориться с тобой честно и разумно. Пока шел этот спор, телохранители царя незаметно приблизились к нему и остановились невдалеке, настороженно наблюдая за происходящим. Царь знаком подозвал одного из военачальников и приказал ему: "Озми десять человек и доставь эту корову в нашу столицу. Только смотри, чтобы с ней ничего не случилось". Одретов воинов схватил шабалу и потащил. Царь с удовлетворением поглядывал на своих людей и только приговаривал: Осторожнее, осторожнее, не так грубо. Он повернулся к Васиштхе. Тот стоял, сложив руки, и с безучастным видом взирал на происходящее. Тогда царь сказал: "Я пришлю тебе все, что обещал, как только прибуду во дворец". Но Васиштха по-прежнему молчал и продолжал смотреть в ту же сторону. Воины тащили шабалу, а она, обернувшись к Васишке, жалобно выкрикивала прерывающимся голосом: "О мудрец, почему ты отдаешь меня? Разве я плохо тебе служила? Неужели я чем-нибудь тебе не угодила? Ты моя сестра, я не покину тебя". Я просто надеялся, все еще надеялся. Не забудь, что он к шатрам, он владеет оружием, сделанным из стали. У него крепкие мускулы. Ты веришь, что мы сможем устоять перед ним? Мне незачем напоминать тебе, мудрец, что ты обладаешь неодолимой силой духа. Я думала, что нам не придется прибегать к этому средству, но видно, без этого не обойтись. Я боюсь, что этот помешанный на войне правитель силой уведет меня отсюда. Ну что же, тогда действуй, сказал Васиштха. Только следи, чтобы силы были равными. Я вижу около тебя всего десять воинов. Пусть десять твоих воинов воспротивятся их безумным действиям, но пусть их будет десять, а не одиннадцать». Понимаю и повинуюсь, ответила Шабала, и в ее глазах засветилась надежда. Шерсть на ней вздыбилась, она встряхнулась, замычала, и прямо из ее шкуры появились десять воинов в полном вооружении, которые тут же бросились в бой и убили десятерых набросившихся на нее. Глаза царя гневно засверкали. Он приказал пятидесяти своим людям взять шабалу. Из шкуры шабалы появилось пятьдесят воинов. Царь закричал: «Сто человек, стройтесь в колонной!" Началась яростная битва. Сто воинов царя были отброшены и уничтожены. Царь, не проливай больше крови ни в чем не повинных людей, воскликнул Васиштха. Если ты так печешься о прекращении кровопролития, отпусти Шабалу. Почему ты ни за что не хочешь с ней расстаться? Отпусти ее, раз тебе не нравится вид крови, меня это зрелище нисколько не смущает. Да, это несомненно так, иначе ты был бы другим человеком. Теперь события пойдут своим чередом. В конце концов ты обретешь мудрость, но как все люди такого склада, ты придешь к ней самым трудным путем. Царь задумался на минуту, а потом неожиданно воскликнул: "Никогда не слышал, что может понадобиться целый отряд, чтобы увести одну корову". Но если будет нужно, я без колебаний пожертвую ради нее даже армии». Пусть никто не остается в стороне, приказал он. Все разом хватайте корову. Довольно разговоров. Завязалась жестокая схватка. Сотни тысяч воинов бросились на шабалу. Васиштха не двинулся с места. Шабала мычала, и из всех пор ее тела появлялись люди с необычным оружием и в необычной одежде. И каждый из них отличался от другого цвета кожи, сложением и обличием. Воздух наполнился криками и бряцанием оружия. Обитель мира превратилась в поле сражения, повсюду текла кровь, раздавались стоны, корчились в муках люди. Чем меньше оставалось солдат, тем меньше становилось и война шабалы. Наконец, вокруг нее не осталось ни одного человека, а она сама спокойно стояла на том же месте, как будто ничего не случилось. Когда к ней приблизился последний солдат царя, она сказала: "Битва окончена. Возвращайся и доложи об этом своему господину". С этими словами Шабала покинула поле боя. "Ты удовлетворен?» – спросил у царя Васиштха. "Отправляйся теперь в свою столицу". Царь подумал немного и сказал: Эти люди были прекрасными воинами. Я командовал самой могущественной армией на свете, и вот все мои солдаты лежат в пыли. От этого никуда не уйдешь. Я был самым грозным из всех завоевателей на земле, но теперь с этим покончено. Прошу тебя, скажи, в чем источник твоего могущества, и я оставлю тебя. Скажи, откуда ты черпаешь силы? Раз ты спрашиваешь, мой долг тебе ответить, сказал Васиштха. Ты должен понять, что я черпаю силы в моей собственной душе. В каждом из нас тлеет искра Божья. Тот, кто сумеет раздуть ее и использовать ее жар, приобретает неодолимую силу. Шабала, только видимое воплощение этого невидимого могущества. Ты хочешь сказать, что успехом в этой битве ты тоже обязан своим душевным силам? Да. Как обрести силу, о которой ты говоришь? с помощью размышлений и воздержания. Значит, власть, которой я обладал, на самом деле ничего не стоит, проговорил царь. Теперь я не успокоюсь, пока не стану таким же могущественным, как ты. Даю тебе слово, что настанет день, когда я вернусь сюда с новой армией. Царь позвал сына, который сопровождал его в этом походе, и сказал: Возвращайся в столицу и управляй царством. Меня больше не привлекает великолепие моего дворца и призрачные победы. Я отказываюсь от трона. Он снял царскую одежду, отдал меч и все остальное оружие, завязал вокруг бедер повязку и отправился в путь. Он пошел на север, нашел уединенное место на берегу горного ручья и тысячу лет предавался размышлениям, ни на минуту не отвлекаясь от своих мыслей. Когда ему удалось достигнуть полной сосредоточенности, к нему пришел Ишвара и спросил: "Почему он обрек себя на такое суровое существование?" "Потому", ответил царь, "что я хочу стать таким же всемогущим, как Васиштха. Я хочу быть искуснейшим лучником. Я хочу иметь неисчислимую армию, самое лучшее оружие и снаряды, чтобы одержать верх над армией Васиштхи. И еще я хочу владеть брахма Брахмаастрой и пользоваться им по своему усмотрению". Примечание: Марахма Астра самое смертоносное оружие. Ишвара обещал исполнить все его желания. Царь собрал новую армию, обучил солдат, добыл самое лучшее оружие и снаряды, снабдил ими свое войско и сотрясая воздух грозными военными кличами, двинулся через всю страну к ашрамам Васиштхи. обитатели ашрамы заволновались. Васиштха, не обращая внимания на крики солдат, подошел к воротам. Он слышал, как царь скомандовал: «Вперед! сотрём их с лица земли, никого не щадить". Обычно невозмутимые отшельники испугались и в страхе закричали: "Мы погибли! Возвращайтесь к своим занятиям. Не обращайте внимания на весь этот шум", приказал им Васиштха. "Вам нечего бояться". Началась стрельба, засветились стрелы. Разъяренные солдаты под предводительством царя бросились в атаку. Васиштха поднял посох, воткнул его в землю посреди дороги, ведущей к воротам, и не оглядываясь, вернулся в свою хижину. Натиск армии отражал посох, ни один солдат не мог его обойти. Все стрелы, направленные в во ашраму, возвращались назад не причинив никакого вреда. У царя были особые снаряды, которые можно было метать с помощью заклинаний. Он пустил их в ход, но простой посох, воткнутый у ворот, оказался сильнее этих снарядов, и никто из защитников их даже не заметил. Тогда царь решил прибегнуть к самому сильному оружию из своего арсенала к мрахма-астре. Боги, узнав, что он задумал, забеспокоились и собрались на небесах взволнованно глядя на землю. Царь произнес положенные заклинания, вызвал дух Брахма-астры и выстрелил из лука. Стрела с огненным хвостом взметнулась в небо, но не смогла миновать посох, погасла и упала рядом с ним. Царь подошел к воротам и закричал: "О мудрец, я снова потерпел поражение, но прежде чем уйти, я хочу поговорить с тобой". Мудрец вышел из хижины. "Какая сила заключена в твоем посохе?" спросил царь. Мы с тобой живем в разных мирах, о царь. Не называй меня больше царем! а разве ты не видишь, что я отказался от всего, что имел? Кто же ты теперь? спросил мудрец. Но царь не собирался отвечать на его вопросы. "Тебе это известно", сказал он. "Я пожертвовал всем своим достоянием ради того, чтобы стать таким же могущественным, как ты, и боги явили мне свою милость. Я размышлял, я приносил тяжелые жертвы, Я терпел лечение, пока ко мне не пришел Ишвара и не спросил, чего я хочу. И ты попросил его, чтобы он дал тебе силы снова напасть на меня. Ничего лучшего ты не придумал, сказал Васиштха и разразился смехом. Ты кшатрий, ты по рождению принадлежишь к касте воинов, и каких бы высот не достиг твой дух, ты все равно не сможешь изменить свое первоначальное я. Ты не способен стать никем иным, потому что этому воспротивилась бы твоя природа. Ты говоришь с таким высокомерием, потому что считаешь, что наделен могуществом с самого рождения. Полученным быть может в награду за мои нравственные усилия в предыдущих жизнях, заметил Васиштха. Неправда, неправда, воскликнул царь. Я докажу тебе, что ты неправ!» прав. Каждый может стать тем, кем он хочет в этой жизни, а не в другой. Ты увидишь, что я сравняюсь с тобой, и услышишь, как меня будут называть Брахма-Риши. Я не успокоюсь, пока ты сам не признаешь меня Брахма-Риши. Примечание. Риши мудрец, обладающий совершенным знанием и занимающий высокий духовный сан. Раджа Риши, мудрец царского происхождения, сохраняющий царский титул, но считающийся ниже Брахмы Риши, мудреца, достигшего этого высокого сана благодаря своим исключительным моральным качествам и доказавшего, что в его душе живет частица бога. Я буду счастлив, если это случится посох, который на твоих глазах отразил натиск целой армии, на самом деле не посох, а Брахма-Данда. Примечание. Брахмаданда жезл бога Брахмы. Он наделен высшим знанием. Ты же пытался противопоставить ему силу сугубо материальную, хотя и направленную весьма искусно. Даже заклинания, которые ты произносил, подразумевали нечто вещественное. И ты видишь, к чему это привело. Царь понял, насколько он ниже этого человека. Он оглядел его с ног до головы. Сначала корова Васиштхи разбила на голову его армию. Теперь он снова потерпел поражение, но на сей раз виной тому оказалась даже не корова, а бездушный посох, наделенный, правда, высшей силой. Царь отказался от всего, что он достиг ценой своих прежних размышлений, пошел на север и снова погрузился в раздумье. Жена пошла вместе с ним и родила ему четырех сыновей. Прошла 1000 лет. Перед ним появился творец Брахма. Царь открыл глаза. "Я одобряю твои усилия", сказал ему Брахма. "Отныне ты будешь Ариши. Тебя будут называть Вишвамитра Ариши". Вишава Митра обрадовался, но опасаясь недоразумения, все таки спросил: "Риши какого класса?" Брахма, не задумываясь, ответил: "Ты будешь величайшим раджей-риши, царской крови. Тебя будут знать во всех мирах". раджа риши, неужели я не достоин называться брахмой-риши? Чем же я отличаюсь от Васиштхи?" Бог Брахма не снизошел до объяснений, а просто повторил: И «Я не яколеблис назвал тебя Раджи-Риши, потому что ты Раджа Риши, и он исчез. Вишнува Митра задумался, как посмел кто-то, кто бы он ни был, даже сам Бог, предложить ему не высший титул а какой-то другой. «Врахма», — сказал он. "Ты творец, но я сравняюсь с тобой Рано или поздно я докажу тебе, что я ничем не хуже тебя, хотя бы ради того, чтобы ты понял, с каким презрением я отношусь к титулу, который ты мне дал, и ко всем другим придуманным тобой титулам и званиям. Тапас наделил Вишвамитру необычайной силой. Примечание. Тапас сосредоточенные размышления в течение длительного времени, предпринимаемые ради того, чтобы возвысить свой дух, обрести необычайные душевные силы и тому подобное. Он отказался от жизни отшельника, которую вёл столько лет, и решил показать миру, что достиг вершины мудрости. Ему скоро представился подходящий случай. Сейчас пришло время рассказать о некоем человеке по имени Тришанку, принадлежавшем к царскому роду Икшваку. Человек этот появился на пути Вишвамитра, как будто специально для того, чтобы Вишвамитра мог осуществить свои честолюбивые замыслы. Дело в том, что Тришанку был охвачен странным желанием достичь неба, не расставаясь со своим земным обликом. Он бродил с места на место в надежде найти кого-нибудь, кто помог бы ему добиться исполнения этой мечты. Первым на его пути оказался Васиштха. Тришанку был царем, поэтому он приказал Васиштхе принести необходимые жертвы и прочесть нужные молитвы, чтобы он, Тришанку, мог подняться на небо. Васиштха рассмеялся, услышав его слова, и спросил: Что за причина заставляет тебя стремиться к столь необычной цели? Тришанку трудно было ответить на этот вопрос. Он рассердился и закричал, как часто это делают люди, оказавшись в таком положении. Ты не имеешь права задавать мне вопросы, негодовал он. Я пришел к тебе потому, что в нашей семье ты всегда выполнял обязанности священника и советника, и потому, что о твоем могуществе знает весь мир. Выполнишь ты мое приказание или нет? Нет, коротко ответил Васиштха и избавил Тришанку от своего присутствия и свою голову от мысли о Тришанку. Тришанку гордо удалился. Он разыскал сыновей Васиштхи. Они были моложе его, и Тришанку надеялся, что они окажутся послушнее, чем их отец. Приготовьтесь к особо важному жертвоприношению и выполнению необходимых обрядов приказал он им без всяких объяснений «Не жалейте ни денег ни трудов вы должны устроить такое праздненство, каких еще не бывало а для чего спросили сыновья васишки я хочу подняться на небо не расставаясь со своим телом и я хочу чтобы вы поторопились скажите что вам нужно для такой торжественной церемонии что за нелепое желание воскликнули они С чего ты взял, что тебе позволено подняться на небо? А почему бы нет? спросил Тришанку, который столько об этом думал, что начал относиться к своей затее как к чему-то совершенно обыкновенному. Мы не собираемся заниматься такими глупостями, сказали сыновья Васиштхи. Как вы смеете мне противоречить? в отчаянии закричал Тришанку. Я ваш царь, я приказываю вам, как сыновьям своего главного священника. Иначе И он еще долго грозил им. Жажда попасть на небо сделала Тришанку злым и лживым, и в конце концов священники сказали ему: "Ты пятнаешь честь великого рода Икшваку, ты недостоин быть царем. В наказание за то, что ты дурно обращаешься со священниками, ты станешь чандалой". Примечание. Чандала принадлежащий к касте неприкасаемых. Тришанка ушёл, неся на себе бремя проклятия, и в тревоге раздумывая, удастся ли ему попасть в собственный дворец, если он станет чандалой. Он уже не мечтал о небесах, теперь ему хотелось только одного оказаться дома. Авишва Митра как раз в это время приходил в себя после перенесенных лишений и размышлял, как ему доказать, что он также могущественен, как творец Брахма. Я превзойду взойду в асиштху. Я создам все, что захочу. Пусть у меня нет Брахмаданды. У меня будет свой жезл, и тогда мы посмотрим, кто из нас сильнее. Вот какое у него было настроение, когда он окликнул Тришанку. Скажи-ка, отпрыск Икшаваку, почему ты не весел? Куда идешь? Чем так озабочен? Ты проходишь мимо и даже не думаешь здороваться. А чего бы это, а? Я боялся, что ты меня не узнаешь, сказал Трешанку и спросил. Ты не замечаешь во мне ничего такого? Какой у меня вид? Ты что, ни разу не видел себя в зеркале? удивился Вишвамитра. Что случилось? Священники прокляли меня и сказали, что я стану чандалой. Я думал, что моя внешность уже изменилась, ответил Трешанку и рассказал о своих злоключениях. Это был как раз тот случай, которого ждал Вишвамитра. Как посмели Васиштха и его сыновья отказаться послать тебя на небо, воскликнул он. Я тебе помогу. Твоя цель прекрасна, и ты заслуживаешь того, чтобы ее достигнуть. Я тебе помогу. Они прокляли меня и сказали, что я стану чандалой. Похож я на чандалу. «М -м, пока еще нет, сказал Вишвамитра. Но ты все равно станешь чандалой этого тебе не миновать. Тогда царь Тришанку в отчаянии закричал: "Что мне делать? Неужели я должен потерять то, что мне было дано при рождении?" "Не говори глупостей", сказал Вишвамитра. "Почему судьба человека должна зависеть от того, кем он родился? Я поклялся покончить с этим обычаем, и я не успокоюсь, пока меня не начнут называть Брахмаришей, хотя по рождению я кшатрий". Ты родился к шатриям, но проклятие священников вот-вот прижрёт тебя в чандалу. Какая разница, кем человек родился? Каждый должен принадлежать к той касте, которой хочет. Я докажу это на собственном примере, и на твоем. Священники ничего с тобой не сделают. Радуйся же, что тебе представилась возможность принять участие в таком деле, которое докажет, что касты и случайность рождения ничего не значат. Я помогу тебе. Пойдем со мной. Вишвамитра привел Тришанку к себе в ашраму и занялся приготовлениями. Чтобы открыть Тришанку путь на небо, он решил устроить такое грандиозное жертвоприношение, каких еще никто не видывал. Жители нашего и других миров с тревогой следили за тем, что происходит. Вишвамитра пригласил на торжественную церемонию всех мудрецов и всех царей. Тришанку сидел около священного огня и, закрыв глаза, шептал заклинание, которым его обучил Вишвамитра. После десяти дней упорных сосредоточенных размышлений Вишвамитра сумел преодолеть силы земного притяжения. Тришанку поднялся в воздух, плавно набрал высоту и исчез из виду. Исполнилась наконец заветная мечта Тришанку, раздалось со всех сторон: "Да будет славен мудрец Вишвамитра!" Вот видите, я сумел сделать то, что не удалось в Васиштхе. Согласны вы теперь называть меня Брахмой Риши. Ну и два Вишу эти слова, как среди собравшихся началось волнение. Люди указывали на небо и кричали. Тришанку возвращается. И это была истинная правда. Вишуа бросился к Тришанку, произнес магическое заклинание и сумел приостановить его падение. Но Внутришанку спускался вверх ногами и так и остался в этом положении. "О, Тришанку, скажи, что случилось?" спросил его Вишвамитра. "Пожалуйста, ни о чем меня не спрашивай," отвечал Тришанку, повиснув в воздухе вниз головой. "Мне больше ничего не нужно, только верни меня на землю. Объясни сперва, как и почему ты здесь оказался. Отчего ты не сидишь на небе в золотом кресле?" «Твоими стараниями мне удалось достичь неба я несся как ракета спасибо тебе за твои труды когда ты повелеваешь природа повинуется по твоему приказу сферы расступались на моем пути и я не испытывал ни малейших затруднений пока я летел все было хорошо неприятности начались только когда я прибыл на место Все это он говорил, вися вниз головой, и собравшимся приходилось изо всех сил вытягивать шеи, чтобы разобрать его слова. Пожалуйста, позволь мне встать на ноги, просил Трешанку. Мне очень трудно так разговаривать. Но вишва-митра не уступал. Только после того, как ты расскажешь обо всем, что случилось. «Ступив на небо, продолжал несчастный путешественник: "Я пришел в восторг, исполнилась мечта моей жизни. Но царь богов Индра не пустил меня в своё царство. Он столкнул меня вниз и сказал: "Здесь не место для чандалы". Произошло то, чего я больше всего боялся. Тришанку начал тихонько всхлипывать. Несколько минут Вишвамитра стоял и смотрел на него, не скрывая своего неодобрения, а потом сказал: "Ты глуп и к тому же слаб. Ты очень честолюбив, но недостаточно силён, недостаточно упорен". Я столько сделал, чтобы поднять тебя на небо, а ты не сумел там удержаться. Ты позволил, чтобы тебя отправили назад, да еще вниз головой. Ты даже не успел занять правильное положение. Как тебе не стыдно? Услышав эту отповедь, Трешанку совсем расстроился. Слезы хлынули у него из глаз и покатились по лбу. Отпусти меня, в отчаянии молил он. Я получил хороший урок. Мне больше ничего не надо. Я хочу только ходить по земле. Забудь обо мне. Как можно быть таким бесхарактерным и обидчивым? Ты отправишься назад на небо, решительно заявил Вишвамитра. И это так же верно, как то, что меня зовут Вишвамитра. Несчастная жертва непомерного честолюбия Вишвамитры висела вниз головой и о снисхождении. Но Вишвамитра стоял на своем. Неужели ты хочешь, чтобы я проклял тебя и превратил в червя, который всю свою жизнь роет на полях подземные ходы?» — гневно спросил он. Нет, нет, нет, жалься надо мной, в тоске рыдал Трешанку. Со всех сторон на него сыпались неприятности. Чего он только не натерпелся, и от тех, кто вроде Васишки, с презрением отвергал его притязания, и от своего горячего защитника Вишвамитры. Тришанку проклял тот день, когда он покинул дворец. "Я не хотел тебя обидеть, у мой учитель", говорил он. "Я только хотел". «Наберись терпения", командовал Вишвамитра. "Ни одно большое дело не делается с одного раза. Терпеливо смотри на меня, и я отправлю тебя назад на небо". Чем больше Вишвамитра говорил о небе, тем сильнее расстраивался Тришанку. Небо утратило для него всякую привлекательность, но его защитник не позволял ему отступить. Тришанку ничего не оставалось, как покориться. Что я должен делать, спросил он, сколько времени я еще буду висеть вот так вниз головой? Не очень долго, ответил вишва и занялся приготовлениями к жертвоприношению. Он надеялся одолеть самого Индру и не только поднять Тришанку на небо, но и удержать его там. Запылали жертвенные костры, подношения одно за другим исчезали в пламени. Вишвамитра сидел рядом, шептал заклинания и неотступно думал о достижении своей цели. Силы природы не могли выдержать этой мощной атаки йога, и тришанку снова взмыл в небо. Но едва собравшиеся вздохнули с облегчением, как он вернулся назад и снова повис вниз головой. Индра опять столкнул меня вниз, со слезами проговорил он: Позволь мне хоть теперь встать на ноги. Вишвамитра не дал ему кончить и снова отослал на небо. Индра в третий раз отправил трешанку на землю. Так он летал вверх и вниз, как мяч, которым перебрасываются два неутомимых игрока. Один раз спустившись вниз, Тришанку спросил: "О мудрец, почему ты не позволяешь мне хотя бы встать на ноги? Ты сможешь потом снова бросать меня куда захочешь?" "В этом нет нужды", ответил Вишвамитра. "Я хочу, чтобы ты прилетел на небо в нужном положении, ногами вперед. Иначе ты не сможешь там удержаться или чего доброго ударишься головой и получишь сотрясение мозга". Это предположение рассмешило всех присутствующих. Тришанку не знал, что ему делать и на что решиться. Настойчивость и могущество Вишвамитры поднимали его на небо. Но Индра каждый раз называл его Чиндалой и сталкивал вниз. После множества неудач Вишвамитта сказал, "Не отчаивайся. Я дам Индре и всем богам такой урок, которого они никогда не забудут". Вишвамитра решил создать между галактиками еще одно небо и отправить туда Тришанку. Туда-то он сможет проникнуть беспрепятственно, потому что это будет совсем новое небо. Ты будешь жить в своем собственном мире, со своим солнцем и со своими звездами, и этот мир будет населен небесными существами. "Но я хочу встать на ноги", твердил несчастный Тришанку. Вишваметре никак не удавалось убедить Тришанку, что вися вниз головой он находится в самом естественном положении. Поэтому он сказал: "Научись принимать вещи такими, как они есть, и благодарить за помощь, когда тебе ее оказывают". В том мире, который я создал специально для тебя, все перевернуто вверх ногами, так что тебе там будет очень удобно. Попав туда, ты будешь чувствовать себя прекрасно. Хотя людям с других планет, наверное, покажется, что мой мир устроен шиворот на выворот. Я намеренно сделал его непохожим на мир Брахмы. "Прощай же", сказал Эмитра и с удовлетворением глядя на Тришанку, устремившегося ввысь, пробормотал. Я рад, что мой мир ничем не напоминает унылые, набившие оскомину творения Брахмы. И вообще, что такое верх и что такое низ в том беспредельном, лишённом ориентиров пространстве, которое лежит за нашим голубым небом. Рассказчик помедлил и потом снова заговорил. Так бедный Тришанку пропал из виду раз и навсегда. Все надеются, что он счастливо живет на своем собственном небе, ни в чем не зная нужды и радуясь тому, что его окружает. Быть может, какой-нибудь современный астроном или кто-нибудь из тех, кто, как мы слышали, кружит по небу, откроет новый мир за пределами Млечного пути. Как знать, вдруг окажется, что это мир тряшанку, конечно, если там все перевернуто вверх ногами. Тот, кто хочет совершить что-нибудь необычайное, Всегда найдет себе дело, продолжал рассказчик. Покончив стрешанку, трешанку, Вишвамитра решил заняться царем Айдохи, Амбаришей, который старательно приготовил все, что было нужно для жертвоприношения, но в последнюю минуту лишился жертвенного животного. Назначенный день приближался, и Амбариша впал в отчаяние. Он боялся, что праздник будет испорчен, потому что ему не удастся найти животное. Священники сказали ему, что можно обрадовать богов, принеся в жертву кого-нибудь из людей. Тогда Амбариша отправился в путь, чтобы найти человека, который согласился бы стать жертвой. Во время этого странствия он встретил одного бедняка, который жил в хижине среди леса вместе с женой и тремя сыновьями. "Я дам тебе столько денег, сколько ты захочешь", сказал Амбариша. Подари мне одного из твоих сыновей, он нужен для высших целей. Старшего я не отдам ни за какие богатства, воскликнул бедняк. Это мой любимец. Тут к царю подбежала его жена. Младший сын мой любимец, закричала она. Я не могу жить без него. Нет такой цены, за которую я согласилась бы с ним расстаться. Средний сын Шунахшепа посмотрел на отца и мать и понял, что никому из них он не нужен, как часто бывает с теми, кто от одного ушел, а к другому не пришел. Он оттолкнул родителей и сказал: "Царь, возьми меня, я не нужен ни отцу, ни матери". Царь с радостью согласился, и объявил: "За то, что ты согласился оказать услугу во время жертвоприношения, тебя ожидает награда в других мирах". Какие бы радости не ожидали Шунахшепу в других мирах, ближайшее будущее не сулило ему ничего хорошего. Он шел за царем с видом осужденного на казнь. Так они добрались до берега реки Пушкары, где Вишвамитра разбил лагерь. Собираясь в третий раз погрузиться в размышление, Вишвамитра увидел Шунахшепу. А по своему характеру, увидев какого-нибудь человека, Он не мог не задать ему несколько вопросов. Поэтому Вишвамитра принялся расспрашивать Шунахшепу, от чего тот так грустен. Шунахшепа рассказал ему о своем горе, и Вишвамитра тут же решил, что не допустит его смерти. "Успокойся, я спасу тебя", уверил он мальчика. Вишвамитра посоветовал Амбарише отпустить Шунахшепу. Амбариша объяснил, почему он не может этого сделать. Если кто-нибудь украдёт жертвенное животное, церемония все равно состоится, только без жертвоприношения. Вот и все. Как ты смеешь приносить в жертву ребенка?» Я этого не допущу, заявил Вишвамитра и притянул Шунахшепу к себе. Царь молил вернуть мальчика но тщетно». Вишвамитра произнес гневную речь против жертвоприношений, а под конец предложил заменить Шунахшепу кем-нибудь из своих сыновей. На что они ответили сердитым отказом. Тогда вишва объявил, что в наказании за неповиновение отцу его сыновья станут вечными странниками и будут есть мясо собак. А сам потихоньку сказал шунакшепе, какие две мантры он должен произнести, когда к нему приблизятся священники, чтобы отрубить ему голову. Потом он отпустил мальчика, и тот ушёл с амбарищей. А когда Шунахшепу натерли жиром и привязали к жертвенному столбу, он произнес две мантры, и священный нож оказался бессилен перед ним. Вишамитри все время хотелось что-то улучшить и исправить. Из-за этого он постоянно вмешивался в чужие дела. Но скоро он понял, что такая жизнь только мешает его духовному усовершенствованию. Он удалился от людей и вновь погрузился в размышления. Тогда Дэ Индра послал на землю небесную красавицу Минаку и велел ей развлечь Вишвамитру. Вишвамитра сначала поддался ее чарам, но потом опомнился, прогнал Минаку и ее дочь Шак и снова отдался своим мыслям. Примечание. Об этом эпизоде подробно говорится в рассказе о Шак Индра послал к нему еще более красивую женщину из своего мира Рампху и велел ей смутить его покой. Рамха трепетом спустилась на землю и начала танцевать перед Вишвамитрой. Вишвамитра очнулся, посмотрел на нее, но не почувствовал ни малейшего желания приблизиться к ней. Как ты решилась использовать свою красоту до такой низкой цели, закричал он. В наказание ты на десять тысяч лет превратишься в статую. Рамха в отчаянии расплакалась. О мудрец, Чем я тебя разгневала? Ведь я делала только то, что мне приказали. Я знаю, поэтому мое проклятие будет тяготеть над тобой только десять тысяч лет. Иначе ты осталась бы в статуе навеки. Пусть это послужит для всех уроком, особенно для Индры. Увидав, что Рампха окаменела, Вишвамитра огорчился. Силы внешнего мира, казалось, постоянно вынуждали его кому-то угождать и на кого-то изливать свой гнев. И до каких бы высот не поднимали его дух суровые топасы, безудержные порывы злобы обращали его заслуги в ничто. Накопленных им духовных богатств каждый раз хватало только на то, чтобы совершить какое-нибудь одно дело. Сначала он полностью растратил свои душевные силы на борьбу с Васиштхой, Потом ценой сверхчеловеческих усилий отправил на небо Трешанку. Ему удалось спасти Шунахшипу, но только после того, как он проклял своих сыновей. И вот сейчас он обратил в статую прекрасную небесную деву. Духовные силы требуют осторожного и бережного обращения. Они расцветают и крепнут только если человек стремится их сохранить. Быть может, Васиштха достиг своего высокого положения потому что никогда не вмешивался в чужие дела и оставался невозмутимым даже когда у него было достаточно причин для беспокойства. Вишвамитра понял, что в душе он остался воином, хотя и стремился стать мудрецом. Если он хотел обрести истинную мудрость, ему надо было избавиться от кротки, от инстинктивного стремления действовать силой. Ничего удивительного, что Брахма назвал его всего лишь Араджариши особенно если вспомнить, что, удалившись от людей ради свершения тапас, он взял с собой жену, и она в это самое время родила ему четверых детей. Чем он пожертвовал, чтобы достигнуть святости? Ничем. Он постоянно жаждал земных побед, хотя как будто отказался от земной жизни. Вишвамитра понял, что должен уйти прочь и начать все сначала, но на этот раз, не давая себе никаких поблажек, Ему нужно было остаться в полном одиночестве, чтобы ни одна живая душа не помешала осуществлению его намерений. Он отправился на север, в Гималаи, нашёл уединённое место и вновь погрузился в размышления. Огонь его мысли, казалось, сжигал и превращал в пепел все живое. Боги умоляли Брахму заставить вишну отказаться от жизни аскета. Вишвамитра отрекся от всех желаний и тысячу лет терпел тяжелейшие лишения. Он перестал говорить, помня, что каждое его слово оказывалось либо проклятием, либо угрозой. он полностью укротил свой гнев, свой нрав и за все это время ни разу не нарушил тишины. Под конец он мог почти не дышать, обходясь крошечными глотками воздуха. Он не брал рот ничего, кроме воды, и сидел неподвижно, сосредоточив все свои мысли и желания на том, чтобы стать брахмой-риши. Решил Митра лет не прикасался к пище, и настало время, когда он должен был прервать свой пост. Он собрался прочесть молитвы, совершить омовение и что-нибудь съесть, но в эту минуту у двери его хижины появился нищий монах. "Я умираю от голода", крикнул он. И Вишвамитра, ни секунды не задумываясь, отдал ему то, что у него было, и сказал: "Бери все, что у меня есть. Прости, что я не могу предложить тебе ничего лучшего". Впервые за то время, что он прожил на свете, Вишвамитра полностью забыл о самом себе и о своих желаниях. Нищий монах, который на самом деле был переодетым Брахмой, тут же открыл ему, кто он, и сказал: Ишамитра, труды на которые ты положил свою жизнь, принесли плоды. С этой минуты ты станешь известен во всех мирах, как Брахмариши. Ты получаешь право совершать богослужения во время жертвоприношений, руководить поступками людей и делиться священными тайнами с кем ты пожелаешь. В первый раз в жизни Вишамитра почувствовал себя счастливым. Но все таки спросил: А Васиштха тоже будет называть меня Брахмой Риши. В ту же минуту перед ним появился Васиштха, обнял его и возгласил, "Ты истинно мудр. Я без колебаний признаю тебя, Брахмой Риши. Если бы в тот памятный день ты не оказал мне гостеприимства и не познакомил с Шабалой", сказал Вишвамитра, "я бы, наверное, спокойно окончил свое земное существование" умер и был бы забыт, как все другие цари. Я благодарю тебя за то, что ты направил мою жизнь по другому пути.